Зоя воспользовалась этим и, обращаясь к колхозникам и колхозницам, крикнула громким и чистым голосом. «Эй, товарищи, чего смотрите невесело? Будьте смелее, боритесь, бейте фашистов, жгите, травите!» Стоявший рядом немец замахнулся и хотел то ли ударить ее, то ли зажать ей рот, но она оттолкнула его руку и продолжала. «Мне не страшно умирать, товарищи. Это счастье – умереть за свой народ». Фотограф снял виселицу издали и вблизи и теперь пристраивался, чтобы сфотографировать ее сбоку. Палачи беспокойно поглядывали на коменданта, и тот крикнул фотографу «Абердох Шнеллер!» «Сноска! Поскорее!» Тогда Зоя повернулась в сторону коменданта и крикнула ему и немецким солдатам. Вы меня сейчас повесите, но я не одна. Нас двести миллионов, всех не перевешаете. Вам отомстят за меня. Солдаты, пока не поздно, сдавайтесь в плен. Все равно победа будет за нами. Палач подтянул веревку, и петля сдавила Зоина горло. Но она обеими руками раздвинула петлю, приподнялась на носках и крикнула, напрягая все силы. «Прощайте, товарищи! Боритесь!» «Не бойтесь! С нами Сталин! Сталин придет!» Палач уперся кованым башмаком в ящик, который заскрипел по скользкому утоптанному снегу. Верхний ящик свалился вниз, и гулко стукнулся озимь. Толпа отшатнулась. Раздался и замер чей-то вопль, и эхо повторило его на опушке леса. Рассказ Клавы Дорогая Любовь Тимофеевна, меня зовут Клава. Я была с вашей Зоей в одном партизанском отряде. Я знаю, когда мы встретились с вами в Петрищеве, вам было трудно слушать меня. Но я знаю и другое. Вам важно и дорого знать о каждой минуте, которую Зоя провела без вас. А читать, наверное, легче, чем слышать. Поэтому я постараюсь рассказать вам в этом письме обо всем, что я знаю и помню. В середине октября я вместе с другими комсомольцами ждала в коридорах московского комитета комсомола той минуты, когда меня примет секретарь. Я, как и другие, хотела, чтобы меня направили в тыл врага. Среди большой толпы я заметила смуглую сероглазую девушку. Она была в коричневом пальто, с меховым воротником и с такой же меховой оторочкой внизу. Она ни с кем не разговаривала и, видно, никого не знала вокруг. Из кабинета секретаря она вышла с блестящими радостными глазами, улыбнулась тем, кто стоял у дверей, и быстро пошла к выходу. Я с завистью посмотрела ей вслед. Было ясно, что ее признали достойной. Потом побывала на приеме и я. А 31 октября, этот день, я никогда не забуду, я пришла к кинотеатру Колизей. Оттуда большую группу московских комсомольцев должны были отправить в часть. Моросил мелкий дождик, было холодно, сыро. У входа в Колизей я опять заметила сероглазую девушку. «Вы в кино?» – спросила я. «Да», – ответила она, улыбаясь одними глазами стали подходить еще и еще девушки и ребята. «Вы в кино?» – спрашивали мы приходящих. И все отвечали «да». Но когда касса кино открылась, никто не стал покупать билетов. Мы поглядели друг на друга, и все засмеялись. Тогда я подошла к сероглазой девушке и спросила, «Как вас зовут?» И она ответила «Зоя». Потом Зоя и еще одна девушка, Катя, Принесли из магазина миндальные зерна и стали всех отделять. «Чтобы не скучно было смотреть кино», улыбаясь, говорила Зоя. «Вскоре мы все перезнакомились, а потом подъехала машина, мы уселись и поехали через всю Москву к Можайскому шоссе. Ехали и пели. Дан приказ ему на запад, ей в другую сторону. Уходили комсомольцы» на гражданскую войну. Мы миновали последние московские дома и выехали на Можайское шоссе. Там женщины и подростки строили укрепления. И, наверное, все мы подумали об одном – никому не взять нашу Москву, ведь вот все москвичи, и старый, и малый, готовы укреплять и защищать ее.